Глава девятнадцатая Едва Артем вышел из перехода, как волосы тронул свежий утренний ветерок, а легкие наполнились живым, пахнущим какой-то зеленью воздухом. Над головой простиралось голубое небо, ушей коснулся гомон многоголосой толпы. Игрок вдруг отчетливо ощутил, что он наконец-то в живом мире. Город беглецов был лишь гниющей оболочкой погибшего Осколки в Курговерте также давно умерли или увядали Готовясь смешаться с общей массой материи Чтобы в скором времени пойти на растопку котла вездесущей «Гости Хэвис Принцип! Не задерживаемся!» Послышался гулкий мужской голос, вещающий на общем гегемоне «Освобождаем портальные площадки!» Пройдемте, друзья!» — позвал их Лиакар Остальные вместе с Артемом с огромным интересом рассматривали происходящее. Игрок понял, что явно недооценил масштаб готовящегося события. Гегемоны не просто устраивали полузакрытые соревнования для отбора кадров. Нет, это были своеобразные олимпийские игры для юниоров из множества миров. Друзья окружала цветастая толпа людей-ксеносов антропоморфного типа с редкими вкраплениями действительно странных существ. Разумно быстро поступали из нескольких порталов, и двигались согласно объявлениям на указателях к разным дорогам. Вокруг была широкая открытая площадь, украшенная клумбами зеленью. В паре километров дальше виднелись громады зданий в стиле хай-тек, куда и двигалась основная масса прибывших. В этот момент по ним прошло чье-то грубое восприятие. Друзья Артема поюжились, и он понял, что ни один испытал на себе чужое внимание. Ингрок напрягся, но трансцендентный наблюдатель не стал на нем задерживаться. одна проверка была пройдена так сейчас там надо зарегистрироваться дал инструкции лиакра его отец сослугами отбыл в освоясе снова оставив товарища одних игроки направились к большим очередям Лиакра тем временем начал объяснять особенности соревнований рытем так замотался с подготовкой что не придал этому моменту особого значения типы соревнований делились в зависимости от направления адаптов Больше всего гегемоны ценили крафтовые атрибуты. За ними шли целители и так называемые баферы. Следующими по важности были представители всяких прикладных сил, вроде строителей. А замыкали этот список востребованности боевики. Особой статьей шли крайне редкие атрибуты. Но с этими работали персонально, не допуская до общественного внимания. Возможно, гегемоны бы вообще отказались от приема боевиков, так как не нуждались в них. Но тогда фестиваль здорово бы поскучнел. Сражения, собственно, собирали на себя основной акцент внимания гостей и хозяев Хэвис. Драки юниоров были довольно зрелищными, а еще на них частенько убивали, что только добавляло ажиотажа и остроты. «Арт, получается, ты из нас единственный, кто идет по боевой стезе», — привлек его «Тебе вон в ту очередь, возьми этот медальон. Это знак авторизованного участника состязаний». «А ты?» спросил Артем, принимая круглый значок алого цвета. Мианы и Фавис будут в других потоках, но почему мечник не пожелал попробовать собственные силы в боях? Ну, мое место на почетной ложе вместе со своим домом. Чуть стушевался тот. Сам понимаешь. Еще как понимаю. Похоже, лить кровь резко расхотелось. мысленно отметил Артем, а сам произнес: хорошо, если что, пишите через сообщение. А где мы сможем увидеться? Все с немым вопросом посмотрели на Лиакра, но тут снова затруднился дать ответ. Гегемоны были не настолько любезны, чтобы оставлять участникам места для наблюдения за чужими состязаниями. Соревнующиеся оказывались в положении жертвенного скота, прибывшего сюда, чтобы веселить высокие лица. Однако даже в таких условиях отбоя от желающих не было. Если адепт займет призовое место, или его приметят и рекрутируют представители серьезных организаций, то его путь к силе здорово облегчится. А риск смерти? Артем уже давно понял, что в мерах вездесущий. Он был несущественным фактором. Как фестиваль завершится, смотрите расписание отправки адептов в город беглецов. Наконец нашелся лякор. Всем удачи, друзья. Пожелав друг другу успехов, все разошлись на свои потоки. К сожалению, безобычно тихого шафета что-то будто нарушилось в их группе, ослабев связь. А может, Артем изначально переоценивал узы дружбы? ведь его товарищи воспитывались на совсем других идеалах, которые во многих моментах даже противоречили моральным установкам общества Земли. Да и ему ли жаловаться? Он вообще втерся в доверие с изначально корыстными целями. Выкинув из головы ненужные мысли, Артем направился в сторону показанный мечником очереди на поток воинских испытаний. За сами состязания он не переживал. Да, заморозка основного атрибута практически возвратила его силы, На нетрансцендентный уровень, но и этого было достаточно. Настоящие сложности крылись в совсем другом. Направляясь к своей цели, он прошел мимо человека, на руке которого был прикрепен неброский металлический значок. Артем отметил его, когда незнакомец в ответ мазнул ленивым взглядом по столь же незамысловатой фибуле на плаще игрока. Не проявив никакого интереса друг к другу, они направились по своим делам. Его коллеги уже были здесь. Он занял место в очереди для касты боевиков. С гибкостью пси-атрибута можно было пролезть и в какие-нибудь прикладные соревнования. Но Артём был совсем не против пролить немного крови других игроков. «Адептов», Адептов" — мысленно поправил себя парень. Слово «игрок» практиковал лишь он сам и вездесущая в лице системы. Местные себя так и не называли. Он огляделся. Очередь вела к комплексу здания технологического стиля. Его окружали разумные всевозможных андропоморфных рас и уровней развития цивилизации. Можно было получить неслабый приступ когнитивного диссонанса в виде бойца в броне явно технологического производства рядом с каким-нибудь шаманом в тряпках и стоящего за ними импозатного вида молодого рыцаря. Кто-то вел себя спокойно, кто-то уже рассматривал потенциальных противников и устроил настоящую дуэль взглядами. Молодая кровь инграла, требуя выхода силы. Для Артема подобное поведение молодежи было странным. Но потом он одергивал себя, вспоминая, что им не довелось пережить катаклизмы испытаний мира. Да и по праву рождения или удачи, тем перепал неплохой старт. Даже не пришлось в качестве молу зарабатывать на свои первые семечки в круговерте. Недалеко от них тянулась очередь артефакторов. Эти были не такими нахрапистыми, демонстрируя куда более интеллигентный вид. Многие прихватили с собой стороны девайсы. Являющейся домашней работой молодых изобретателей. Артему пришлось проторчать здесь до полудня. Очередь была действительно большой, но продвигалась быстро. Когда подошёл его черед, он оказался у своеобразной стеклянной кассы, где смертная женщина приняла его знак участника и выдала обратно, передав номер личной комнаты и информацию о времени отправки. Когда он озвучил вопросы касаемо последней, скучающая работница молча показала ему на голограмму невдалеке. вокруг которой уже разместилась внушительная толпа. Не став ей больше надоедать, он отправился туда. Заняв более-менее удобное место, посмотрел короткий, но красочный видеоролик, где дали базовую информацию об условиях первого конкурса. Его название «Бойня» полностью соответствовало сути. Чтобы быстро и зрелищно сократить запредельно большое количество участников, устроители высаживали тех на военном полигоне. А дальше ничего сложного. Кто выжил и не сдался, тот пройдет. Учитывая, что спрятаться не выходило из-за хитрой системы и условий конкурса, зрелище не зря имело бешеную популярность. Закончив ознакомление, он отправился посмотреть на свой номер. Все участники на время фестиваля получали жилье, расположенное в гигантских подземных комплексах. Представляло оно из себя крошечную полость, практически капсулу для сна. Удобство сомнительное, но никого из участников оно не беспокоило. Сюда приехали не отдыхать. Не стал расслабляться и Артём. Ознакомившись с условиями, он направился ещё в одно место, коим славился предстоящий фестиваль. Гигантский рынок, где предлагали свою продукцию гегемоны и гости мероприятия, развернулся в огромных торговых комплексах прямо над подземными муравейниками, в коих размещались участники. Поднявшись в обшарпанном лифте в компании с другими участниками, Игрок чего то испытал дежавю. Он будто очутился в торговом центре его старого мира. Комплекс с открытым межэтажным пространством в центре пестрил различными лавками и магазинами, предлагающими покупателю всевозможные гаджеты. Насколько он знал, таких торговых центров было много. Все в соответствии с разными направлениями товара. Участников боевых соревнований, молодых и экспрессивных воинов, Ангельха подальше допускали только в один, ориентированный на оружие, доспехи и другую смежную продукцию. Впрочем, те больше ничем и не интересовались. Прогуливаясь по рядам, заваленным всевозможным артефактным мусором, Артём искал нужную вывеску. Торговцев оказалось неимоверно много. Дело чуть затянулось. Только на четвертом этаже глаз выхватил невзрачную табличку с надписью «Товары Йенг». Игрок подошел к лавке, демонстрируя праздный интерес. «О, молодой воин, заинтересован в товарах Йенга?» прошамкал харизматичного вида бойкий старик. «У вас есть сумки для зелий, чтобы не потерять время в бою?» произнес установленную фразу Артем. «Мне нужна одна из стандартных набора твоих хитрых зелий». «Конечно, конечно!» — завертелся торговец. «Все, что пожелает молодой воин. У Йенга только самое лучшее». Он ловко подпрыгнул и подхватил одну из поясных кожаных сумок, развешанных на крючках. Быстрым движением затолкав в нее ящичек с зельями, старик передал ее посетителю. Рассчитавшись, Артем забрал покупку и покинул лавку, продолжив гулять по рынку. Абин фразами состоялся. Теперь и все, кому нужно, будут знать, что инфильтрация состоялась и приступят к подготовке. Артем же продолжит заниматься непосредственно своей частью воистину грандиозного плана. Через пару часов, купив еще немного мелочей, Он покинул здание торговой площадки, вернувшись к порталам. Здесь до сих пор шел поток пребывающих, правда, уже не так плотно. Прогуливающихся разумных было достаточно много, поэтому молодой человек с любопытством разглядывающий порталы не мог привлечь ничего внимания. Тем не менее, один раз он все же уловил на себе внимание и сканирующее воздействие явно трансцендентного существа. Как минимум один трансцендентный защитник с сильным обнаружением – «Всегда на страже», — анализировал Артем, разглядывая броско-разукрашенную экипировку местных блюстителей порядка. «Остальные скорее бутафорная гвардия». Закончив осмотр, он покинул площадь. Первоначально план, рассказанный Оше, показался ему невыполнимым. Но сейчас он уже понимал, что тот очень даже реалистичен. В первую очередь именно из-за своей невероятности. Бойня — первое соревнование воинов, которое должно начаться примерно через сутки. тем самым возвещают открытие фестивалей ночи независимости. У Артема было время, чтобы успеть сделать все задуманное. Закончив с осмотром площади, он на организованном для туристов транспорте направился в сторону аэродрома. Здесь на сверхбыстрых технологичных самолетах проводили экскурсии в различные точки планеты. Оша считал это слабым местом плана. Наставник опасался, что воин накануне бойни, отправившийся на экскурсии по разным достопримечательностям мира, может привлечь внимание. Однако Эрли убедила его, что в планетарной безопасности работают не такие параноики. Пройдя стандартный тест на агрессивность, без которого претендентов воинской касты никуда не пускали, он оплатил самую дорогую экскурсию по всем более-менее важным и зрелищным местам Хэвис Принцип. пятичасовой полет было включено посещение дворца правительства, назначаемого гегемоном, планетарной столицы, нескольких крупных промышленных центров, военного координационного центра и менее значимых мест. В самых интересных моментах самолет сильно снижался и зависал в воздухе, позволяя Артему хорошо все запомнить. Попивая местный алкоголь, Ингрок запоминал места и предавался философским мыслям. Его первая установка выжить уже давно переродилась. Личность обычного человека стремительно перековывалась в нечто иное. артем как и раньше мечтал путешествовать по мирам но этого уже было мало он уже ждал свободы принятия решений а она здесь давалась только сильным неужели человек не остановим своей жажде большего под эти раздумья он вернулся в аэропорт уже на выходе парень резко обнаружил появившийся в поле зрения патруль местной службы безопасности движущейся в его сторону едва успел взять контроль над внутренними процессами тела не давая ускориться сердцебиению и подняться артериальному давлению. Даже такая незначительная деталь могла привлечь чужое внимание. Проводив взглядом все же прошедших мимо боевиков в черной форме, он тихонько выдохнул. Не зря Эрли научила его даже такой, на первый взгляд, вовсе ненужной способности. До открытия фестиваля и начала боя оставалось около полусуток. Решив больше не мелькать своей любопытной физиономией, он отправился в муравейник для претендентов, чтобы хорошенько отдохнуть. Вряд ли кто-то из смертных адептов сможет угрожать ему в этом состязании, но готовым следовало быть ко всему. Уже лёжа в своей капсуле, он написал Миане Фавису, чтобы узнать, как у тех идут дела. Оказывается, оба были заняты. Для претендентов, обладающих различными атрибутами вспомогательного типа, уже шел отбор. Кто-то отправлялся домой, самых интересных подмечали функционеры гегемонов. Менее полезным делали предложения представителей различных фракций, переехавших на праздник. Медальон подал импульс о скором начале первого этапа отбора претендентов воинских специализаций. Местные жители особенно любили этот этап за зрелищность, жестокость и непредсказуемость ситуации. Артём, лежащий в своей капсуле отдыха для претендентов, открыл глаза. Он не спал, скорее отпустил мысли в свободное плавание. Встав, он оставил заплечную сумку в номере. Хозяева гарантировали сохранность багажа, да и не было в ней ничего ценного. Игрок покинул свое тесное обиталище и вместе с другими молодыми воинами потянулся к лифтам, ведущим на выход из муравейника. На лицах многих читалось волнение, а у некоторых отражалась и щепотка страха. Кто-то прятал это за напускной наглостью или высокомерием. Не мудрено, ведь кому-то из них Вскоре предстоит умереть. Хозяева конкурса старались предотвращать такие случаи, но не слишком усердно. В конце концов, кто их тогда будет смотреть? Артём был спокоен. В отличие от других претендентов, его совсем не беспокоило предстоящее мероприятие. Шоу начиналось сразу за выходом из жилого комплекса. Оказывается, здесь уже собралась толпа встречающих болельщиков. Для воинов выделили огражденную дорогу к аэропорту. Пока они шли, их осыпали какими-то разноцветными бумажками. Все происходящее снимали многочисленные дроны, чтобы каждый житель планеты мог порадовать себя предстоящим зрелищем. Артём осматривал окружающих разумных, что жаждали крови и зрелищ. Он понимал, что в очередной раз недооценил масштабы событий. Пока будущие участники дошли до аэропорта, где их ожидали транспорты, игрок припомнил основные правила предстоящего мероприятия. «Всех высадят на каком-то полигоне». Претенденту предстоит сразиться друг с другом, демонстрируя миллиардам наблюдающих по всему миру зрителей свои таланты. Чтобы действие не затягивалось, всех оснастят приборами, показывающими примерное направление до ближайших врагов. Они же будут регистрировать поражение получившего носители после чего атаковать его будет запрещено. Для зрелищности и динамики можно будет объединяться в команды до четырех игроков, но только после высадки. Бой не закончится, когда останется определенное количество претендентов, которые перейдут в следующий этап игры, что развернется уже на аренах. «Ну, здравствуй, батл — успехнулся помрачневший Артем. «Еще Ексена ублюдков на арене не развлекала». Конкретно ему требовалось не вылететь с этого этапа, а главное — не привлечь излишнего внимания. Все участники были заранее распределены по здоровенным транспортникам. Множество которых сейчас ожидало на вертикальных взлетных площадках. Игрок нашел свой. У по его обыскали какими-то сканерами, чтобы не дать пронести запрещенные, слишком сильные артефакты. Артем не беспокоился об этом. Эрли снарядила его набором разрешенных и эффективных явлений для будущей игры. Игроку выдали то самое регистрирующее устройство рюкзак, оказавшийся местом аналогом парашюта. Пожилой абориген ничего толком не объяснял, но давал крохотные листочки. где описывались правила пользования доставшимся оснащением. Едва они загрузились, как корпус самолета задрожал, сигнализируя о взлёте. Участники тронулись в путь. Впереди Артёма ждало небольшое приключение.